мушке пришлось схватить ее за ошейник и так вести всю дорогу домой. Заметив, что наверху все утихло, Фридолин осторожно выбрался из норы и сразу же давай ворчать. — Так оно и есть! Стоит только показаться этим двуногим со своими собаками, и все создано, и с таким трудом идет прахом. Хотелось бы знать, зачем эти двуноги вообще существуют на свете. Должно быть только затем, чтобы доставлять добропорядочному барсуку, которому и так не сладко живется, одни хлопоты до да заботы. Бестолковый этот мир! Нет в нем ни ума, ни порядка!» И Фридолин принялся за уборку. Трудился он около получаса, и под конец был почти доволен. Собака ведь несколько расширила вход, и теперь барсучий солярий стал просторнее. «Что ж», — заметил про себя Фридолин. Толковый барсук может с умом перестроить самый, что ни на есть бестолковый мир. Теперь я в корыте могу растянуться и вдоль, и поперек. Подумав так, барсук отправился в свой еженочный поход за кормом. Уже стемнело, и нежданная работа заставила Фредолина проголодаться. Не задерживаясь, он потопал на дитинский огород, полный решимости плотно пообедать дороге ему удалось поймать только зазевавшуюся лягушку. Давно уже у Фридалина вошло в привычку каждую ночь прокладывать себе новый лаз под забором. Он и сам не мог бы объяснить, почему, скорее всего, по прирожденной осторожности. Но каково же было его удивление, когда лапы его натолкнулись на каменную стену под землей. Он попробовал копать левее, потом правее, всюду камень. С досадой Фридалин присел на задние лапы, поднял морду к темному небу и пожаловался. — Вот еще новости! Вход в нору завалила какая-то паршивая собака. А этот? Вполне приличный забор испортили камнями, и пахнут они двуногими. И так этот бестолковый мир никуда не годится, а всякие новшества делают его еще хуже. Излив таким образом свои чувства, Фридолин вернулся к забору, чтобы еще раз осмотреть все как следует. И тут он сообразил, что камни вполне можно подкопать. Осторожно он принялся за дело, и скоро два камня завалились, образовалась дыра, и через нее Фридолин пробрался в огород. Здесь он пообедал, как и намеревался очень плотно, подрыл камни в другом месте забора и сбегал на кукурузное поле, где тоже славно похозяйничал. Хорошенько набив себе брюхо, фридалин сворачивает то вправо, то влево от дороги, то проверяя мышиную норку, то осматривая берег озера, нет ли червей или ракушек, потихоньку трусил домой. И хотя прибыл он еще до рассвета, брюхо он успел набить славно, а потому и остался весьма доволен своим походом. Куда меньше удовольствия испытал папа Дица на следующее утро. — Надо же! Два камня оказались подрытыми и завалились, образовав опять дыру под забором. «Нет моих сил!» — воскликнул папа и довольно долго стоял на одном месте, нахмурив лоб и покусывая нижнюю губу, очевидно, глубоко задумавшись. «Нет, это не Тедди!» — решил он в конце концов. Папа хорошо помнил, что Тедди после прогулки вместе со всеми вернулась домой и больше никуда не бегала. И должно быть... И раньше это тоже не Тедди подкапывало, — признался папа, немного погодя. Но почему-то ни чуточки не пожалел бедную собаку, так незаслуженно наказанную. Он вообще не думал о Тедди, а все пытался догадаться, какое же это животное подкапывает забор. Бродячая собака, лиса, хорек. Все эти предположения папа Дитсон тут же отметал, но о бурсуке ни разу не подумал. Бурсуки ведь довольно редкие животные, а уж на глаза людям они почти никогда не попадаются. Папа Дицын не слышал, чтобы в этих местах водились бурсуки, да еще на таком небольшом и лишенном острове. Не догадавшись, кто у него в огороде безобразничает, папа Дицын принялся осматривать весь забор. Нет ли под ним еще лозов? И действительно, за пашней он увидел подкоп. «Вот тебе и раз!» Весь труд по укреплению забора пропал даром. Это таинственное и нахальное животное опрокидывало тяжелые камни, будто щепки. Папе стало даже стыдно. Он ведь так гордился каменным фундаментом под забором. И теперь, оказывается, все напрасно. Папа хотел уйти в дом, намереваясь за завтраком рассказать всем членам семьи о новой беде.